Глава двадцать восемь. Ида. «В общем, там такие навесы были и море. Ощущение такое, словно попал на остров каким-то тузенцем, прикинь? И много было слушателей на твоем курсе?» Марта закатывает глаза и поправляет пакеты на руке. «Мы выбрались в торговый центр, чтобы обновить гардероб к лету, которая уже вовсю разгуливалась на улице». «Ты серьезно спрашиваешь меня об этом?» С самодовольным видом произносит она. Знаешь, сколько женщин хотят научиться ценить себя? Ты же взращиваешь феминизм. А чем он плох? Тем, что противоречит женской природе. Сказала женщина, которая к 31 году стала судьей. С помощью папы, напоминаю ей. Да ты бы без его помощи стала. Слишком много работаешь. Максимум работы – минимум личной жизни. Я пыталась. Построить токсичные отношения. Ага, я помню. Если мужик, женившись на тебе, начинает стремиться исправить твою внешность, о любви здесь речи не идет. Это профдеформация у него сказывалось. Она может сказываться в обычной беседе, где вместо слова «сиськи» он будет употреблять термин «молочные железы». Но если он полюбил тебя, то полюбил с небольшой грудью и тем носом, который тебе дала природа. Остальное – нюансы «ида». «Мудак тебя! Не любил! Мне казалось, мы с тобой уже пришли к общему знаменателю в этом вопросе!» «Пришли!» – уныло констатирую я. «Эй!» – Марта обнимает меня за плечи и тащит дальше по проходу торгового центра. «Ни кись, ни мать! Найдется и для тебя рыцарь в сияющих доспехах! Тридцать восемь – это еще не возраст!» «Нашелся рыцарь, только темный!» «Как темная лошадка?» как всадник апокалипсиса. Марта приподнимает брови и склоняет голову на бок. А вот это уже интересненько. Пойдем, присядем где-нибудь. Требую развратных подробностей. Это тот твой загадочный мужчина? Ага. Мы усаживаемся в ближайшей кофейне, заказываем по большой чашке капучино и по куску торта. И тут в царстве сахарной комы я рассказываю ей обо всем, что произошло между нами с темным. Брови Марты поднимаются вверх, съезжают к переносице. Она то слишком активно жует, пялись на меня во все глаза, то зависает, забывая, что несла вилку ко рту. В общем, не остается равнодушной до самого последнего слова. А когда я, выдохвшись заканчиваю рассказ и заказываю новую чашку кофе, сестра качает головой. «Ну ты дура!» – делает она вывод. «Опять влюбилась не в того». «Ну почему не в того?» «Погоди, нет, ты неправильно поняла. Я не влюбилась». Марта кивает. «Ну, конечно. Расскажи торгу Я же вижу по тебе». Такой же задурманенный мутный взгляд, глупая улыбка, мечтательность в каждой фразе и восхищение. Бесконечное восхищение опять не тем мужиком. «Да почему не тем-то?» – взрываюсь я. «Вот!» – она тычет вилкой в мою сторону. «Видишь? Ты его уже защищаешь». Хотя ни хрена не знаешь. А вдруг маньяк? Не ты ли подталкивала меня пойти к нему в номер в отеле? Потрахаться, Ида! Не влюбляться! Не таять от него, как мороженое на солнцепёке! Что ж ты у меня за дурёха такая?» Спрашивает она, качая головой. «Прекрати!» Цежур, раздражённый сквозь зубы. «Мне не нравится!» «Когда, правда, глаза околят!» Марта подается вперед, и, наконец, с ее лица слетает маска издевательства. «Слушай, кролик, я не хочу тебя обидеть или унизить. Не пытаюсь сделать из тебя себя. Ты – это ты, и другой вряд ли будешь. И поверь мне, я буду счастлива, если будешь и ты. Но сама подумай, какое счастье сможет тебе дать мужчина, который даже не может набраться смелости, чтобы показать тебе свое лицо. Думаешь, он урод?» Думаю, он что-то однозначно скрывает, Ида. И если он уже сейчас прячется, значит, знает, что тебе его тайна не понравится. А теперь прикинь хорошенько. Если он знает тебя, но ты не знаешь его, то что бы он мог пытаться от тебя утаить? Самое первое, что приходит в голову, это то, что я его знаю. Марта кивает, а потом провожает взглядом официанта, который поставил передо мной новую чашку капучино. А голос... Знакомый? Я качаю головой. Нет, у меня хорошая память на голоса. Я не знаю его и запах. Он чужой. Ну, то есть, не какой-то там эксклюзивный, чтобы я могла выделить его из толпы. И наверняка я уже слышала такую туалетную воду, как у него, на ком-то другом. Но вот чтобы так в повседневной жизни... Нет, я его еще не встречала. Марта елозит вилкой по крошкам от торта, задумчиво глядя в тарелку. «Как-то все... Не знаю, кролик. Странно все». «Прекрати называть меня кроликом». Она начинает широко улыбаться. «Ну, сейчас начнется». «Да ты бы себя видела в шесть!» «Да видела я!» Бурчу раздраженно. Папа, как назло, именно в то время увлекся фотографией. Марта смеется. «А еще у тебя между передними зубами спичка пролизала». «Ага, я помню. Ты хахмела, что и коробок со свистом пролетит. Это было доскоп, но не в шесть. Тебе лет восемь было. Все, закрыли тему. Но зубы у тебя теперь красивые». «Тут согласна». Марта, наконец, перестает стебаться над моей детской проблемой с прикусом. «Так что думаешь делать с ним?» Я тяжело вздыхаю. «Сейчас я, как те богатыри, стоящие на распутье, куда ни пойди, Всюду какая-то лажа. Если откажусь быть с ним, точно знаю, что пожалею, потому что не успела насытиться темным. Если соглашусь, могу по самые свои кроличьи уши погрязнуть в безответных чувствах. Есть еще третий путь, но маловероятно, что я смогу по нему пройти. Это путь отношений без чувств. Я вообще не понимаю, как в нас, женщинах, они так быстро и легко возникают, и как мужчины так запросто спят с кем-то, не испытывая их. Недавно я видела ролик одного психолога по межполовым отношениям. Он сказал, что секс – это не про непрочувство, что для мужчин все гораздо проще и понятнее, и только женщины все усложняют. И сейчас наступил момент, когда я хотела бы не усложнять. Хотела бы, чтобы все было проще, но эта опция мне, судя по всему, недоступна.